Глава 11. Я попытался спрятать свёрток с мечом за спину, но кшатрий оказался быстрее. Его нога опустилась на ткани, придавила с такой силой, что я не смог сдвинуть меч даже на дюйм. Посмотрим, что ты прячешь, наглец. Получай. Мне показалось, что к Кшатри ударил даже раньше, чем увидел блеснувший свертка металл клинка. Правое плечо взорвалось болью, и меня отшвырнуло чуть ли не на десяток футов. Но встретил своего противника я уже в боевой стойке в Усамату. У меня неплохо получалось усмирять буйный нрав Ярла Виглафа, но всё же не настолько, чтобы он позволил какому-то болвану с золотой пряжкой калечить наше общее тело. «Мой удар может сломать дубовую доску в три пальца толщиной», Усмехнулся Кшатри, поворачиваясь к Тао. Ты все еще веришь, что перед тобой обычный бродяга безымянный? Едва ли, если только не нашелся глупец, обучивший его высокому искусству в усамату. Зачем ты обманул меня, Рик? Тао прищурился и склонил голову на бок. Или мне следует называть тебя Владыка Рик? Я не Владыка. Хоть богам и было угодно дать мне силу высокородных Кшатриев, Владыка Тао. Тозвался я, опуская руки. Отец, что оставил мне этот меч, никогда не носил золотой пряжки и не говорил о своих предках. Я всю жизнь скрывал свой дар. Но почему? Удивление в голосе Тау невозможно было бы подделать. Даже капля крови братьев, получивших силу джаду от самих богов, священна. Великий мастер твоего клана не оставил бы без милости даже того, кто не знает своих предков. Разве, владыка Тау, я пожал плечами. «Я не ведаю природы своей джаду и никогда еще не видел от высокородных ничего хорошего. Нам пришлось идти через горы, чтобы сбежать от гнева владыки Аллуру». «Вот как?» Тау на мгновение задумался. «Чем же ты так рассердил великого мастера?» «Его люди напали на меня неподалеку от Мотусаэры, владыка», ответил я. «Я защищался и убил служителей клана «Ледяного копья», и победил в поединке Джея, сына великого мастера. «Так значит, слухи не врут, та уж широко улыбнулся. «Ты и есть тот самый бродяга, который выбил всю пыль из наследника владыки Аллуру!» Ответом ему стал дружный хохот всего отряда. Смеялись все. Икшатрии, служители с серебряными пряжками. «Даже тот, кто врезал мне, теперь поглядывал на нас с Меруканом, если не с доверием, хотя бы с чем-то вроде одобрения». «Это так», — я склонил голову. «И тебе известно, какое наказание ждет безродного, который посмеет тронуть владыку к шатре. Разве не стоит мне скрываться от всех, кто носит пряжки из золота?» «Только не на этих землях, друг мой», — рассмеялся Тао. «Мой отец наверняка захочет, чтобы тот, кто сбил спесь с Джея, стал гостем в его доме». Он мудр и без труда сможет распознать, кто из богов-братьев подарил джаду твоим предкам. «Наверное, Рик родился на землях клана Белой Чайки?» Ударивший меня к шатре не без труда поднял мой меч и поднёс огромное лезвие к глазам. «Я ещё не приходилось видеть клинков, подобных этому. Даже кузнецы на землях клана Огненного Лотоса едва ли смогли бы выковать такой металл. Откуда он у тебя?» «От отца. Наверное, им владели мои предки». Ему, может быть, целая тысяча лет. Тао осторожно забрал меч у своего товарища и вернул мне. Только богам известно, как он попал к твоему отцу, владыка Рик. Но я верю, что если уж он скрывал свой дар от всех, у него были на то причины. Я не стану допытываться, друг мой, лишь попрошу быть гостем в моем доме, но прежде, чем мы отправимся туда, я и мои люди должны подняться в горы. «Зачем?» — буркнул я. «Ты не найдёшь там ничего, кроме холода и ветра, владыка Тао. «Надеюсь, что так оно и будет». Но до отца дошли слухи, что где-то неподалёку видели вооружённых людей в синих одеждах. «Клан Ледяного Копья», — проворчал кто-то за моей спиной. «Они проникли на наши земли тайно, не почтив мастера Лангвея, владыка Алуру или хотел оскорбить его, или задумал недоброе». «Я не желаю войны между нашими кланами». Тао тяжело вздохнул, но не могу допустить, чтобы служители владыки ледяного копья разгуливали по землям каменного кулака без его ведома. И поэтому прошу тебя о помощи. Ты уже был в горах и знаешь путь лучше любого из моих людей, владыка Рик. Обратно в эту ледяную круговерть? Блеск. Я знаю лишь ту дорогу, которой пришел сам владыка Тао, — отозвался я. И он тяжел и опасен, едва ли кто-то отважится. «Неужели ты обидишь меня отказом, друг мой?» Тау да, нахмурился. «Священные леса Агни, хранителя Востока так велики, что мы никогда не отыщем отряд ледяного копьявых в чаще. Но если люди владыки Аллуру прячутся среди скал, им не сбежать. Прошу тебя, Рик-странник, помоги, я обещаю тебе покровительство моей семьи и всего клана. Никто в Империи больше не посмеет охотиться на тебя, как на животное». Заманчивое предложение. и вряд ли я на самом деле могу от него отказаться. Даже Ярл Виглов, который не привык подчиняться никому, кроме своих древних богов, присмирел. Силы явно не равны, и если я испорчу отношения с Тао, не поможет ни дар посланника, ни опыт и умение сражаться четырех древних воителей в моей черепушке. «Как пожелаешь, владыка Тао», — вздохнул я. «Но позволь хотя бы дать тебе совет». Пусть с нами в горы отправятся только те, чьи тела укреплены могуществом джаду. Там наверху обитель того, с кем не под силу сразиться даже храбрейшим из служителей. Да будет так!» Тао улыбнулся и кивнул своим спутникам. «И кто же повстречался тебе среди скал, владыка Рик? Если расскажу, ты назовешь меня лжецом, владыка Тао. Я закинул за спину сверток с мечом. И лучше бы нам не попасться ему на глаза». «Ты удивляешь меня, владыка Рик?» Тао чуть ускорил шаг и поравнялся со мной. «Тебе больше тайн, чем в запертых комнатах дворца великого мастера». «Что ты знаешь о его тайнах?» — усмехнулся я. «Ничего», — Тао пожал плечами. «Ну, о тебе я знаю даже меньше, друг мой. И любопытство мучает меня, хоть я и обещал не утомлять тебя вопросами». «Мои тайны не так уж интересны». Я поправил лямку на плече. «И я сам не знаю их разгадок, владыка Тао». Прошлое моего рода скрыто от меня. Наверняка среди твоих предков было немало могучих воителей. Тао переступил через валун на дороге. Кто учил тебя в Усамату? Отец? Я соврал, почти не задумываясь. Он не успел поведать мне многого о таинствах искусства высокородных, но я могу защитить себя в пути. Этого достаточно, чтобы уцелеть и чтобы избежать внимания владык. «И чтобы выбить пыль из одежды наследника клана Ледяного Копья», — усмехнулся Тао. «Твоя джаду сильна, владыка Рик. Мои люди замерзли и уже валятся с ног, а ты даже не выглядишь уставшим». Мы поднимались по извилистой горной тропе уже несколько часов, и воздух вокруг снова начал сгущаться и холодать, хоть солнце еще только-только перевалило за полуденную отметку. Путь вверх оказался куда тяжелее, чем спуск, но все же я действительно почти не устал. В отличие от кшатриев каменного кулака, из всех наравне со мной держались только сам Тао и тот, кто пытался отобрать у меня меч. Кажется, его звали Суман. Остальные явно теряли силы куда быстрее. Владыки моего клана умеют черпать джаду даже из камней. Тао несколько раз стукнул каблуком сапога по земле под ногами. Но эти так промерзли, что до них не докричаться Поэтому вы устаете больше меня? — догадался я. «Да. Или твоя джаду не такая, как у меня?» В голосе Тау мгновение прорезалось сожаление. «Или твой дар куда сильнее, чем у моих людей?» «Вокруг нас холод и замерзшая вода», — я огляделся по сторонам. «Если мы встретим владык ледяного копья, они будут сильнее вас?» «Разве что совсем немного», — Тау улыбнулся. «Владыки ощущают родство с одной из стихий». Она дает многое, но даже великим мастерам не под силу ей управлять. Если бы власть к кшатриев была абсолютной, воители Белой Чайки могли бы заставить своих врагов перестать дышать, а владыки Ледяного Копья умели бы, одним словом, останавливать кровь в жилах. «А ты?» — поинтересовался я. «Я бы превратил кости моих врагов в прах», — Тао пожал плечами. «Разве плоть так уж сильно отличается от земли под ногами?» «Владыка Рик, мы все выходим из нее, и в нее же возвращаемся, когда приходит время обрести новое рождение». Ничего себе. Целая философия, к которой лучше любого другого подходит определение, восточная. Похоже, даже в объединенном под властью императора огромном государстве есть совсем разные земли. И совсем разные люди. И Тау, и его спутники даже внешне не так уж сильно напоминали обитателей Мотусаэры. и, в отличие от напыщенного отпрыска владыки Аллуру, не казались ни грубыми, ни жестокими. После нескольких часов в компании кшатриев каменного кулака я почти перестал беспокоиться и о собственной участи, и о судьбе оставшегося серебряными в лагере у подножья гор Мирукана. «Не всякий камень подчинится мне, владыка Рик», — таупнул подвернувшийся под ногу заледеневший булыжник. А этот так замерз, что даже не желает рассказать, что видел. Мне приходилось слышать, что воители каменного кулака — лучшие следопыта в империи, — кивнул я. Это так. Тао вздохнул и зашагал чуть медленнее. Земля помнит многое и долго хранит частичку любого, кто ее касался. Ты ведь уже проходил здесь, владыка Рик? Иначе бы ты не просил меня вести твоих людей в горы. Я потер начавшие замерзать ладони. Надеюсь, нам не придется. Я чувствую, что ты прошел здесь, но не только ты. Тао нахмурился и вдруг замедлил шаг. След чужой Джаду, не твоей. Тао, кажется, я вижу что-то там, подал голос Суман. Наверху. К бою. Тао схватил меня за локоть. Щиты. Похоже, холодные камни все-таки рассказали ему об опасности, но слишком поздно. Не знаю, собирались ли те, кто подготовил засаду драться, и все же они явно ждали нас. Прямо над головой за кромки скал по обеим сторонам тропы вырастали фигуры в синем. Очень, очень много фигур в синем.